меньше часа ходьбы. Мы прибавили шагу, хотя идти по снегу, который доходил мне почти до пояса, было трудно и мучительно. Я изредка спрашивал у Виталиса, как чувствует себя душка. И он отвечал мне, что душка всё ещё дрожит от холода. Наконец показались белые крыши большой деревни. Ещё немного усилий, И мы придём на место. Обычно мы не останавливались в лучших гостиницах, а желая устроиться подешевле, выбирали какой-нибудь бедный домик у входа в деревню или в предместье города. Но на этот раз Виталийс направился к гостинице, на которой висела красивая позолоченная вывеска. В открытую дверь кухни был виден стол, заставленный провизией на большой плите. Весело шипели кастрюли из красной меди, пуская к потолку облака пара. Даже на улице слышен был вкусный запах жирного супа, приятно щекотавший наши обоняние. Виталий, не снимая шляпы, вошёл в кухню и спросил у хозяина хорошую комнату с камином. Вначале хозяин гостиницы, очень представительный и красивый мужчина, не хотел даже глядеть на нас. Наважные манеры Виталиса внушили ему почтение, и он приказал служанке проводить нас. Ложись поскорее, приказал мне Виталис, в то время как служанка разводила огонь. Я был поражён: неужчились первосесть за что, а уж потом ложиться спать? "Ну, ну, скорее", повторил Виталис. Пришлось повиноваться. На постели лежала перина. Виталис укрыл меня этой периной до подбородка, постарайся согреться. Чем скорее ты согреешься, тем лучше. Пока я согревался под периной, Виталис к великому изумлению служанки вертел и перевожтывал над огнём бедного душку, словно хотел его поджарить. Ну как согрелся-то? попросил меня Виталис через несколько минут. Я просто задыхаюсь от жары. Это как раз то, что нужно. Виталис быстро сунул дужку под перину и попросил меня покрепче прижать его к себе. Бедное маленькое животное, обычно упрямившееся, когда ему предлагали сделать то, что ему не нравилось, теперь Безропотно покоялось всему. Душка лежал неподвижно, прижавшись ко мне. Ему уже не было холодно. Тельце его горело. Хозяин спустился в кухню и принёс оттуда горячего вина с сахаром. Он хотел, чтобы Душка выпил хоть несколько ложек, но тот не мог рожать зубы и печально глядел на нас. своими блестящими глазами, как бы умоляя не тревожить его. Под ноком он высунул из-под перины свою лапку и протянул её нам. Виталис объяснил мне, что ещё до того, как я вступил в труппу, Душка был болен воспалением лёгких, и ему делали кровопускания. Теперь, чувствуя себя снова больным, Он протягивал лапку для того, чтобы ему пустили кровь и вылечили. Это было необычайно трогательно. Виталис был не только тронут, но и сильно обеспокоен. Бедный Душка болен. И очень сильно болен, если он отказывается даже от сладкого вина, которое так любил. Выпей вино сам и не вставай с постели. сказал мне Виталий: "Я пойду за доктором". Признаюсь, я тоже очень любил подсахаренное вино. И, кроме того, мне страшно хотелось есть. Я не заставил дважды просить тебя и выпив всё до капли, снова лёг под перину, чуть чуть не задохнулся от жары. Виталий Отсутствовал недолго. Он скоро возвратился вместе с господином в золотых очках.